Алладдин не стал раздумывать и поскорее пошел к хлебнику и разменял у него динар и купил хлеба. А потом он пошел домой к матери и отдал ей сдачу с динара и сказал, «Матушка, пойди и купи всего, что нам нужно». И мать его пошла на рынок, купила того, что нужно, и вернулась, и они поели и насладились, и каждый раз как кончались деньги за одно блюдо, Алла-Аддин нес к еврею другое, и так как еврей в первый раз дал ему за блюдо динар, то уже не мог дать меньше, чтобы алла не пошел кому-нибудь другому. И алла делал так до тех пор, пока не продал еврею все блюда, и остался у них только столик, на котором стояли блюда, и был он большой, и очень тяжелый. И когда Аладдин принес столик еврею, и тот увидал, что это за столик и какой он большой, он дал за него Аладдину десять динаров. И Аладдин с матерью тратили его стоимость, пока все деньги не вышли. И тогда Аладдин сказал, «У нас ничего нет, я потру светильник» и его мать испугалась и затряслась, и убежала. Что же касается Аладдина, то он потер светильник, и перед ним появился раб и воскликнул «К твоим услугам! Я твой раб, и раб того, у кого этот светильник. Требуй, чего ты хочешь!» «Я желаю», — сказал Аладдин, «чтобы ты принес мне столик с роскошными кушаньями, и пусть он будет такой, какой ты мне принес в тот день. Я голодный. И не прошло мгновение ока, как раб исчез и вернулся с таким же столиком, какой он приносил раньше, и на столике стояло двенадцать серебряных блюд, полных роскошных кушаний и бутылки со старым светлым вином и чистый белый хлеб».